Глава восьмая. Свинья грязи везде найдёт, а где не найдёт, там наделает. Обменявшись взглядами, Арольд и Тмор спустились в почти опустевший зал приёмов, где оставались только несколько членов клана, которые взяли на себя труд вежливо выпроводить задержавшихся гостей. Удостоверившись, что чужих в резиденции не осталось, Арольд провёл Тмора в свой кабинет и, усевшись в одно из двух стоящих в углу комнаты кресел, предложил побратиму присоединиться к нему. Устроившись поудобнее и вооружившись бокалами с вином, побратимы некоторое время молча сидели друг напротив друга. Подробности. Голоса Орлда и Тмора прозвучали в унисон, заставив обоих улыбнуться, каждого на свой манер. Ладно, ты у нас глава клана, пока по крайней мере. Тебе и начинать. Ну так что там с признанием? поинтересовался Тмор, и его улыбка заметно похолодела. «Хм, ладно». А Ролд не стал противиться, но с ответом помедлил, задумчиво катая в руках бокал с вином. «В общем-то, ситуация довольно проста. Я глава клана. Будь у меня близкие родственники, входящие в мой личный круг, это гарантировало бы присутствие двоих из них в круге семьи. Но таковых у меня нет. То же самое касается фамильяра клана, если он входит в мой личный круг». То есть, по этой логике, я должен буду войти в число Хоргов, решающих все наиболее значимые вопросы для клана? Округлил глаза от мор. А раньше предупредить не мог? Мог, не мог, покачал головой Арольд. Это же ничего не меняет. Ты вообще не перебивай, я сам собьюсь. Так вот, весь вопрос в том, одобрит ли круг семьи в введение в его состав главой клана нового участника. В том случае, если круг не согласен, Глава может предоставить другого кандидата на этот пост, отвечающего уже описанным мною требованиям, но это в необычном случае. А сейчас мало того, что у меня нет другой кандидатуры, так и отказав тебе, круг фактически отказывается от слова чести данного мною, как главы клана участнику своего личного круга. А глава клана, нарушивший слово чести, должен передать свои полномочия преемнику, то есть ближайшему родственнику по прямой нисходящей или равной параллельной линии. Ахринеть, пробормотал Тмур. И ты пошёл на это, зная о возможных последствиях? Скажем так, даже если круг вдруг вздрогнет, я с радостью сам покину место главы. Мне не нужен клан, власть в котором держат тупоголовые идиоты. Аролт резко отставил от себя бокал. Так что, выбирая между ними и честью, я несомненно выберу последнюю. Поверь, в этом мире не так много разумных, которых я мог бы назвать братьями. И я не собираюсь раскидываться ими. Точнее-то, кого у тебя вообще один?» Тмор гордо ткнул себя пальцем в грудь и улыбнулся. «Не нервничай, Орлд. Даже если круг, как ты выразился, взбрыкнет, у тебя в запасе имеется не только названный брат, но и еще одна семья». Орлд непонимающе посмотрел на Тмора, но через мгновение до него дошел смысл слов человека, и Хорк расхохотался в голос, затапливая кабинет собственным весельем с легким привкусом безумия. Да уж, страшный сон всей тёмной страны, хорк вашетший в семью Рисов посредством брата человека. А двуязыки вообще совершат общенациональное самоубийство от такого финта ушами. Сквозь приступы смеха пробормотал Арольд, вызвав гамерический хохот Тмора, от чего и сам вновь не смог удержаться. На странные звуки, доносящиеся из кабинета главы клана, заглянул молодой хорк, проходивший в этот момент по коридору. и замер и стуканом, увидев побратимов, вытирающих выступившие от смеха слезы. Вид невменяемого соклановца вызвал у них еще один приступ хохота, правда довольно быстро сошедший на нет. «В чем дело, лард? Что-то случилось?» В кабинет, аккуратно подвинув стоящего на входе хорга, зашел Ассан. Старик внимательно оглядел комнату, но не увидев причин, по которым соклановец мог бы превратиться в безмолвную статую, попросту взял родственника за плечи и хорошенько его встряхнул. «Эр-Ассан?» Недоуменно глянул тот на Хорга. «Неужто узнал? Уже хорошо». Старик бросил взгляд на молча наблюдающих за происходящим побратимов и, не дождавшись от них никаких пояснений, вновь обратил свое внимание на юного эра. «Итак, может, поведаешь, что привело тебя в такой ступор?» «Ох, не знаю, эр-Ассан, померещилось что-то». Медленно проговорил молодой Хорк и тяжело вздохнул. Это, наверное, от усталости. Вторые сутки на ногах. Я пойду? Иди, конечно. Кивнул старый Хорк, смерив родственника долгим взглядом, и тот тут же слинял. Странный он какой-то. Ну да ладно, я здесь не за этим. Заметил побратимом Ассан, когда за юным эром захлопнулась дверь. После чего отвесил церемонный поклон, чем заставил Оролда и Тмора подняться с кресел. И заговорил предельно официальным тоном. Эртмор. Клан Абхаш в лице круга семьи приветствует своего фамильяра. Надеемся, что вы с пониманием отнесётесь к своему новому положению, к тем обязанностям, что оно накладывает на вас, и будете поддерживать честь клана, как того требуют наши обычаи и традиции. А теперь выслушайте волю клана. Слушаю вас голос клана. Мора ответил церемониальной фразой, мысленно подсказанной ему мгновенно сориентировавшимся Ролдом. Крок семьи желает видеть вас в своём составе, но без права голоса, коее может быть даровано вам только по истечении 80 лет с момента окончания следующего собрания круга, которое состоится в первый день полуденной декады. Я принимаю волю клана. Парень церемонно поклонился. Хор отразил его движение почти моментально. Подтверждаю. Голос Оролда завершил эту своеобразную гимнастику и, дождавшийся его слова Ассан, тут же удалился. Все, церемонии закончились, и Тмор, недовольно поглядывая на втравившего его в эту катавасию побратима, рухнул в кресло. — Как они тебя любят-то, а? Держатся за главу клана обеими руками. А я-то уж был настроился еще разок попутешествовать в твоей компании. — Не вышло, — проговорил Тмор. — Ха-ха! А Роуд залпом осушил недавно отставленный им бокал. Они просто посчитали варианты и пришли к выводу, что человек в фамильярах клана — наименьшее зло. «Вот как? Поясни», — заинтересовался Тмор. «У меня нет родственников по нисходящей линии. Не успел я еще наследником обзавестись. А из параллельных линий, равных моей, есть только один возможный кандидат. Ты». А Роуд искренне наслаждался охренением побратима. «Чего?» «Того!» – пыркнул Хорк. «Я последний представитель старшей ветви рода Абхаш. Остальные члены клана – выходцы из младших ветвей. Даже Ассан и тот приходится мне, ни много ни мало внучатым племянникам, как это не забавно. Понимаешь? Будет жив мой двоюродный брат, он бы унаследовал главенство в клане после меня. Ну а Норд погиб при Сандаваре, а других равных мне кровных родственников параллельных линий попросту нет». Зато есть названный брат, который по законам Харогины ничем не отличается от родного. Стоп, стоп, стоп, замахал руками Тмур. Ты помнится как-то говорил об ограниченных правах фамильяров относительно кровных родственников. Разве это не такой случай? Это же глупость иметь такую лазейку в праве. Да, но помимо писаных законов есть ещё обычаи, традиции, соблюдаемые порой с куда большей неуклонностью, нежели своды законов. Как раз к таким относятся и ограничения прав фамильяров кланов. Иначе говоря, не дай тебе тьма проявить хоть какой-то интерес к месту главы, порвут не дожидаясь доказательств. А в данном случае всё ещё гораздо смешнее. Откажи тебе круг семьи в принятии как фамильяра клана и члена круга, что, как ты помнишь, гарантировало бы прекращение моих полномочий, как главенство в клане перешло бы к тебе автоматически, как к наследнику в первую очередь. Занимал бы ты моё место, конечно, недолго, только до тех пор, пока тебя не поймают и убьют. Но вот дальше, дальше началась бы война семей за право возглавить клан. Так что, короче, ты всё продумал, интриган белобрысый, и круг семьи умыл. Тут Тмор невесело усмехнулся и своего человека к ним протащил, да ещё и показал, что несмотря на молодость, не лишён таланта стратега. Так что кругу лучше не держать тебя за ничего не понимающего, в жизни неопытного юношу. Но где-то так, лениво покивал Аролт, но тут же подобрался, заметив настороженный взгляд Тморы и вздохнув пояснил: "Понимаешь, я просто нутром чую, как заканчивается время, когда моя юность и неопытность в купе с авторитетом покойного отца могли служить хорошим прикрытием, чтобы заниматься делами, не боясь, что на мою возню кто-то обратит внимание". Пора завоевывать собственный авторитет, а без хорошего щелчка по насу родственничкам это не получится. Только прошу не подумай, что моё предложение стать фамильяром клана АБХ было продиктовано этими соображениями. Тогда я об этом даже не думал. Идея официально представить тебя клану пришла мне в голову уже после твоей победы над Ллайдой. Тьмою клянусь. Над рукой Арролда взвился тёмный шарик стихии. Белогривый обратился к единственному возможному способу доказать свои слова. Пока Тмор не убедил себя в полном сволочизме побратима. Безумие. И как вы с таким бредом уживаетесь, а? Рассматривая подтверждение клятвы Хорга, задумчиво заключил Тмор. Привычка, пожал плечами Орл и облегчённо вздохнул, поняв, что Тмор ему поверил, после чего с интересом переключился на другую, куда более занятную для Хорга тему. Ну ладно, если мы завершили наш внеочередной коллоквиум по родовому праву, давай вернёмся к твоим новостям. Так куда, говоришь, тебя Сист позвал? В подземелья. Его прадед, Эрннерт, библиотекарь Академии, поделился с внучком моей проблемой поиска нужной информации. А тот не будь дураком и подсуетился, предложив вариант с походом в подземелья. Хм. Пока вопроса только два, протянул Арольд. Первый: зачем ему это надо? «Ушедшие Арны тоже были адептами Тени, насколько известно. А значит, у экспедиции появляется шанс пройти там, где до этого никто, кроме адептов Тени, пройти не мог», — ответил Тмор. «Ну что ж, верно подмечено», — чуть помедлив склонил голову Аррулд. «Второй вопрос. Зачем тебе это нужно?» «Трофей, деньги, доступ к библиотекам кланов, где могут храниться интересные мне документы», — рубленно проговорил Тмор. «Ну и возможность найти тексты Арнов в самих подземельях». На что? Библиотеку нашего клана ты уже осмотрел? Невинно поинтересовался Хорг, и Тмор, покраснев, хлопнул себя по лбу. Идиот. Без комментариев плеснул смехом Арольд. Да вообще-то удивительно. Обычно ты проявляешь редкое здравомыслие. Понял, вздохнул Тмор. Завтра же отправлюсь шерстить вашу коллекцию. Нашу, Тмор, нашу, привыкай, покачал головой Арольд. Я, конечно, не могу гарантировать, что ты найдёшь в ней изыскы, но буду крайне удивлён, если там не окажется вообще ничего интересного по нужной тебе тематике. Что же касается экспедиции, то решай сам, но учти, Сист хоть и не имеет прямого отношения к великим башням, но одно только то, что он смог организовать экспедицию в обход действующего запрета, уже говорит о наличии у целителя поддержки в совете мастеров вязи. А лесть в их интриги, как ты понимаешь, Не самое лучшее развлечение для человека, желающего через 80 лет получить право голоса в круге семьи Абхаш. Не дурак, понимаю. Эй! Кто тебе вообще сказал, что у меня есть такое желание? Задохнулся от возмущения Тмор. Что, неужели ты не хочешь прожить 80 лет? Делону удивился Орлд. Не гони пургу. Ты прекрасно понял, о чём я говорю, прорычал молодой человек. О, да ты поэт? восхитился Орлд. продолжая издеваться над побратимом. Спасибо за напоминание, Мор зло ощерился. Теперь я знаю, к кому обратиться, чтобы ты наконец угомонился и перестал вплетать мою жизнь в свои интриги. Закажу тебя в систу. И займёшь место главы клана, Довольно усмехнулся Аролд. Убью! Мор уже даже не рычал, он был готов просто взвыть. Аролду, кажется, доставляло истинное удовольствие злить побратима. Но тот вдруг как-то одномоментно погасил свою ярость, чем вызвал неподдельное удивление Хорга. Нет, лучше договорюсь с Байдой, и он что-нибудь придумает. И мы женим тебя на Лайде. Ты же вроде говорил, что она красивая. И правильно, у главы клана должна быть красивая супруга. Это стильно. А зачем? не понял Хорг. Ну как же? Ты женишься, у тебя появляется наследник, потом приходит сист, и наследник становится главой клана, а я обретаю покой и счастье. По-моему, неплохо. с готовностью поделился планами, полностью успокоившийся Тмор, с усмешкой поглядывая на побратима. «Ох, все, сдаюсь!» А Ролд поднял руки вверх. «Лучше скажи, когда Сист планирует выход и сколько народу пойдет с ним в подземелье?» «Пока о дате мы не говорили, но, судя по всему, не позже, чем через декаду. Тмор, вполне удовлетворенной победой в этой небольшой пикировке, легко поддержал очередную смену темы побратимам. Что касается количества, Кроме Систа с племянником и меня, будет ещё пара хоргов. Но кто они, я не знаю. Племянник, говоришь? Арольд побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Это случай мне Эр и Лой. Ну да. А что? Непонимающе воззрился на хорга парень. Да уж, трудненько тебе придётся, если ты решишь идти с ними. И Лой один из наставников у Adopt в крови. Помнишь, я тебе рассказывал? Так что будь готов к тому, что ты будешь не единственным человеком в отряде. Но суть не в этом. Эллой, как ты понимаешь, вынужден довольно близко общаться с людьми, чья психика, скажем так, сильно искажена их прошлым опытом работы с магией крови. Так что вполне возможно, что Хорк перенесёт отрицательное отношение к своим подопечным на тебя. Не думаю, что здесь будут большие проблемы, вздохнул Мор. Я уже успел познакомиться с Эром и Эллоем и несколько охладить его пыль. Да и Сист явно продемонстрировал свое негативное отношение к поведению племянника. А он, как я понял, для Иллоя и мама, и папа, и воинский начальник. «Хм, ну ладно, ты с ними общался, тебе виднее», – пожал плечами Орлд. «Надеюсь только, что ты не забудешь предупредить меня дать вашего выхода заранее». «Я же еще даже не решил, соглашусь ли на это предложение», – рассмеялся Тмор. «А ты мне уже пирожки на дорогу готовить собрался?» «Уверен?» – хмыкнул Орлд. «А мне кажется, что ты все уже решил, только почему-то не осознаешь этого. Впрочем, твое дело. Только Байду все же навести. Обещание-то надо держать». Тмор согласно кивнул. «Действительно, со всеми этими библиотечными заморочками он совсем забыл о своем обещании притащить кузнецу на оценку трофеи, взятые им в стычке с хоргами в верхнем городе». «То-то, забывчивый ты наш. И вообще, время уже позднее, пора и на боковую, не находишь?» Орол демонстративно взглянул на настольные часы, стрелки которых уверенно подбирались ко второму часу ночи. «Может быть, может быть», – задумчиво покивал Тмор, одновременно пытаясь обратиться к угольку. Но тот как раз и следовал мудрому указанию Оролда и ни в какую не желал просыпаться. Что ж, может оно и к лучшему, а то мало ли кто увидит полет сумеречного дракона над садом. Все же сейчас в резиденции полно народа. А как Хорги отнесутся к наличию у них под боком такого соседства, выяснять совсем не хочется. Систом Тмор встретился только через 2 дня в холле академии. Услышав от него согласие на участие в походе, целитель заметно расслабился. Да и вообще стал производить впечатление чи Хорга, выполнившего тяжёлую и трудную работу, и теперь с законной гордостью взирающего на плоды трудов своих. Правда, уже через минуту, узнав, что выход экспедиции планируется в канун первого празднова дня текущей декады, Тмор засыпал целителя таким ворохом вопросов, касающихся предстоящего похода, что вскорь Сист был бы просто счастлив избавиться от его компании. Не вышло. Тмор стальной хваткой вцепился в Хорга, выясняя все нюансы и особенности предстоящей пятидневной экспедиции. Он даже затребовал список вещей, которые могут понадобиться в походе. А в подземелье их же ему вообще было интересно знать буквально всё. Тем более, что, как оказалось, эта экспедиция была отнюдь не первой в послужном списке Систа. Так что он мог дать столь нужную тмору информацию. Подземелья, задумчиво протянул Хорк, поняв наконец, что настырный человек просто так от него не отвердится. Что я могу сказать? Там довольно холодно, темно, но сухо. Хотя кое-где встречаются небольшие источники. Скорее всего, это остатки древней системы водоснабжения. Вообще же в подземелье опасно всё. Но это всё ограничивается тремя пунктами: создание арнов, результаты природных разрушений и создание бездны. Подземелье представляет собой полуразрушенную сеть ходов и залов, когда-то служивших ушедшим хранилищами, лабораториями и подсобными помещениями. Нас интересуют первые и вторые, как вы понимаете. Но здесь нужно иметь в виду То среди лабораторий и складов есть такие, что были очень хорошо защищены хозяевами от проникновения, и некоторые из ловушек всё ещё действуют. При этом встречаются места, где защита была установлена не только на отдельных помещениях, но и на целые узлы. Так мы называем комплексы залов, соединённых с основной системой несколькими линиями ходов. Да, ещё одно. Сами ловушки могут быть как полностью магическими, так и механическими, укреплёнными магией. Кроме того, «Подождите, Сист, ушедшие изготавливали артефакты?» У Тмора не укладывалось в голове, как можно применить силу тени в артефакторике. «Вот у вас и появится возможность это выяснить», — пожал плечами Хорг, недовольный тем, что его перебили. «А теперь я продолжу. В лабораториях Арнов, очевидно, проводились эксперименты с живыми организмами, часть которых выжила после катастрофы, И вырвавшись из залов с нарушенной защитой, смогла приспособиться к жизни в подземельях. Естественно, что добрее она от этого не стала. Это касается как животных, так и растений. Имейте в виду, в подземельях все растения хищники. Так что, находясь внизу, не стоит тянуть руки к вкусным на вид ягодам. Они могут оказаться, например, свёрнутыми стрекалами, одного удара которых хватит, чтобы пробить неплохо зачарованный доспех. Теперь о разрушениях. Здесь всё несколько проще. Часть ходов и залов сильно пострадали от катастрофы. Некоторые оказались завалены, превратив достаточно чёткую систему подземелий в своеобразный лабиринт. Кое-где появились провалы, трещины и нагромождения породы. Но, в принципе, при условии постоянного внимания особой опасности они не представляют. Другое дело, что в подобных местах очень любят селиться разнообразные твари. Как инферналы, так и изменённые прежними хозяевами Айнмора животные, естественно, что ни те, ни другие комфорты экспедиции мне прибавляют. Но если не повезёт с закрытыми ушедшими лабораториями, наличие твари даст нам неплохую возможность компенсировать неудачу, разжившись весьма ценными и дорогими трофеями. Я удовлетворил ваш интерес? Вполне кивнул Тмор. Но я бы не отказался получить от вас совет в отношении оружия. «О, да, конечно!» Собравшийся было уходить Хорг остановился, не сделав первого шага. «Я не знаю ваших предпочтений, но могу сказать точно, какое оружие не стоит брать в поход. Прежде всего, любые виды копий и древковое оружие вообще. Кое-где ходы не настолько велики, чтобы в них можно было орудовать той же Глефой, например, без опасения ранить товарища. Ну и луки, конечно. Лучше уж воспользоваться арбалетом». Убойная дальность у него, конечно, не та, но и расстояния в подземельях невелики. В остальном дело ваше. А теперь, Эртмор, прошу меня извинить, но я вынужден вас покинуть. Поскольку не рассчитывал на столь долгий разговор, и теперь рискую опоздать на собственный семинар. Вам не за что извиняться, Эрсист. Наоборот, это я прошу простить, что занял у вас столько времени. Не остался в долгу Тмора, и, раскланившись, человек и Хорг разошлись по своим делам. Байда встретил земляка в печально знакомом по драке с хромовницей трактире неласково. Обиделся артефактор, что Тмор забыл о своем обещании и теперь всячески это демонстрировал. Правда, узнав о предстоящем тому походе в подземелье, кузнец заметно оживился. А уж когда Тмор заявил, что собирается сделать обширный заказ на экипировку, и вовсе довольно хохотнул. За хорошим обедом, да после таких добрых новостей, Байда быстро забыл о своей обиде, И теперь с благодушным выражением на бородатой усатой физиономии дожидался момента, когда можно будет подробно говорить все тонкости заказа. Разбираться с трофеями и предстоящей экипировкой земляки решили в мастерской Байды, удобно расположившейся на первом этаже принадлежащегося артефактору дома, в одном из неожиданно тихих переулков у торговой площади. Что, удивляешься здешней тишине? Байда подтолкнул тморок к просторному двухэтажному строению. потемневшая от времени вывеской. Да уж, по сравнению с Гвалтом в соседнем переулке и на площади, в ста шагах отсюда, улочка вообще выглядит мёртвой, согласился Тмор. Но ну, не всё так страшно. Просто не владельцы здешних лавок, не наши клиенты не любят шума, проговорил Байда, открывая ворота в стене по соседству со своим домом. Куда Тмор и завёл Хаука, набичуенного сумками с трофеями и старой экипировкой по брати Моролда. торговались долго и яростно, подняв шум на всю мастерскую, но не забывая при этом прикладываться к кружкам с Лиалом. В результате Тмор со вздохом отсчитал три злотня в довесок к добытому им в бою имуществу хоргов, а Байда с таким же вздохом их принял. Зато это позволило полностью решить вопрос оплаты и снаряжения самого Тмора. Сначала Байда собирался было раскрутить земляка на покупку одежды, которую он мог бы зачаровать специально для похода. Но узнав, что у Тмора имеется целый комплект таковой из кожи Крикс, махнул рукой. Какое добро, чаровать только портить, прогудел Байда. А вот твоим арбалетам я всё-таки займусь. А что с ним не так? нахмурился Тмор. Но как тебе сказать? Мастер-артефактор задумчиво потеребил ус, поглядывая на лежащий перед ним арбалет. В принципе, всё так, ежели обычными болтами или пулями стрелять. Да только обычная пуля подземным тварям, что горох. А моими пулями, что у тебя вон в том мешочке лежат, нормально стрелять из этого агрегата просто так не получится. Вот и поправлю кое-что в твоем самостреле. А я-то думал, у тех кабанов-переростков просто шкура непробиваемая. А оказывается, меня Тор с этим арбалетом напарил, заметил Тмор. Да нет, он же видел, что ты маг, вот и промолчал. Ладно, подожди, тут дело на пять минут, поправлю и можешь забирать. Чего ему у меня валяться, пока ты за заказом придёшь? С этими словами Байда слянял в соседнюю комнату, оставив Тмору увлечённо рассматривать увешанные и заставленные стойками с оружием стены этого маленького торгового зала. Но, принимая работу заказчик, ухмыльнулся Байда, отвлекая Тмору от любования короткими парными кинжалами, затянутыми тонкой, едва видимой внутренним моком паутинкой сложнейшей вязи, крепящейся к рунному узору изpecфрившему клинки. Тмор оглянулся и принял из рук артефактора собственный арбалет. Внимательно оглядев его, Тмор не заметил никаких изменений, кроме небольшой, вроде как латунной нашлёпки на спусковом крючке самострела. А вот внутреннее око показало, что от этой детали отходит такая же незаметная, как и на кинжалах, нить вязи, собирающаяся у зацепа, удерживающего тетиву в натянутом состоянии, своеобразное гнездо. Что это? А задачана спросил парень. Это как раз и отличает арбалеты, приспособленные для боя моими пулями, от обычных, — гордо заявил Байда. Продавец тебе не сказал, но для того, чтобы моя пуля, выпущенная из самострела, приобрела необходимое поражающее инферналов качество, нужно перед выстрелом чуточку напитать ее силой. Обычно хорги делают это сами, благо уж на такое простое действие даже у самого необразованного белогривого умений хватит. Ну а с тобой ситуация совершенно другая, вот и пришлось всадить небольшую приспособу. Действует незатейливо, но безотказно. Нажимаешь на крючок, накопитель подает энергию на гнездо. В тот же момент тетива, освободившись, выстреливает активированную пулю в цель. Заряжать накопитель не надо, этот сплав сам собирает разлитую вокруг энергию. Немного, но вполне достаточно, чтобы запустить процесс. Ясно? В принципе, да, кивнул Тмур. Только это же наверняка дорогой сплав получается с такими-то свойствами. Не дороже денег, ухмыльнулся Бэйда. Не бери в голову тмур. У этого металла есть одна особенность. Он не может собрать много энергии. Так что использовать его в качестве идеального накопителя для каких-нибудь мощных артефактов невозможно. А даже для того, чтобы напитать небольшой светильник, размер накопителя из такого сплава должен быть с мою ладонь шириной и длиной, и ещё в ладонь высотой. Знаешь, таким фонариком и убить можно. Ну а в разных мелочах накопитель попросту ни к чему. По крайней мере, в случае, когда торгуешь с теми, кто от рождения наделен даром. Ведь каждый хорк может сам активировать ту же пулю, потратив при этом такие крохи сил, что и сам не заметит их потери. Вот так-то. «Хм, а с людьми торговать не пробовал?» — усмехнулся Тмор. Вывоз магических материалов и артефактов с территории Харогина с целью дальнейшей продажи запрещён, делоно суровым тоном проговорил Байда. Понял. Ты закон послушный член общества белогривых, и тебе зазорно заниматься такими низменными вещами, протянул Тмор. Именно так, Эртмор, именно так, усмехнулся Байда и тут же сменил тон. Чего ещё желает благородный Эр? Тмор покачал было головой, Но тут он вспомнил свою первую охоту в подземельях Инил, и глаза парня загорелись. Хм, угольная пыль. Приметив, конечно, но чем не граната. Но сам он ни одного огневика создать не может, а значит, нужно искать другой путь. Байдэй и не заметил, как погрузился в размышления, позабыв обо всём на свете. Отвлёкся он только в тот момент, когда Тмор заявил, что ему пора ехать. В ответ Байдэ рассеянно покивал и поспешно выпроводил гостя. Варинец улыбкой покосился на дом артефактора и взлетев в седло, отправился к великим башням. На сегодня у него ещё был запланирован очередной штурм самой большой библиотеки Аенмор, по-прежнему защищаемой библиотекарями от его посягательств. Но и в этот приезд его не пустили дальше холла библиотеки, так что Тмору пришлось убраться от башен не солоно хлебавши, от чего недавно ещё приподнятое настроение молодого человека быстро скатилось до отметки хреновое. А уж когда проезжая постой переулок, мимо его носа про свистел арбалетный болт, и верный серый вдруг взвился над дыбы, Тмор понял, что сейчас кого-то убьёт. Например, ту тварь, что стреляя в него из арбалета, поскользнулась и сбросила с крыши дома кусок черепицы прямо перед храпом хаука. Не теряя времени в ожидании следующего болта, Тмор перекатился к стене здания и тенью взлетел на крышу, чтобы успеть заметить бегущую по коньку фигуру. забыв обо всём, юноша тихо рыкнул, и вслед беглеццу устремился нож. Удар. Фигурка незадачливого убийцы покачнулась и, упав, заскользила вниз по крутому скату. Митнов, вшившись вперёд, тмор успел подхватить неожиданно лёгкое тело, удержав его от падения с приличной высоты. Но тут глубокий капюшон свалился с головы еле дышащего противника, и молодой человек разразился матерной тирадой. Лайда.